Теперь несколько слов о викингах, о коих есть столько превратных суждений, что надо избежать недоразумений. В IX веке в Скандинавии перенаселения не было, так как свободных фьордов и теперь много, хотя людей стало больше. Формация там была община первобытная, и конунги являлись выборными племенными вождями. До IX века скандинавы еле-еле отстояли свою землю от натиска лапарей, пока не загнали их на крайний север в тундру.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 Часто превышает мужество народов северных, но это не пассионарность, а другой поведенческий признак. Не агрессивность, а способность к адекватной реакции, обычно проявляющейся при самозащите. Викинги боялись смерти, как все люди, но скрывали этот страх друг от друга, наедаясь перед битвой опьяняющими мухоморами. Современные марабы бросались в атаку трезвыми, но неукротимые в опьянении викинги, сминали и арабов, и франков, и кельтов, Особенно ценили они берсерков, подобных медведю, то есть людей, способных перед боем впадать в истерическое состояние и с огромной силой крушить врага. После припадков берсерки впадали в глубокую депрессию до следующего нервного срыва. В нормальных условиях берсерков не терпели. Их заставляли покидать села и удаляться в горные пещеры, куда остерегались ходить. Но в отрядах викингов берсерки находили себе применение. Иными словами, пассионарность делает яростными, даже не очень храбрых людей. Значит, викинги были людьми несколько отличного от прочих скандинавов склада. Обладая высокой степенью пассионарности, они были нетерпимы для малопассионарных норвежцев, которые предпочитали сидеть дома и ловить селедку. Поэтому пассионарная часть популяции отпочковывалась от основной массы народа и погибала на чужбине. Зато норвежские, датские и шведские воины-пассионарии, разнесли славу своей ярости по всей Европе и вынудили ее обладателей защищаться.